Часть 2. Ориентирование Навык номер 5. Ориентирование на местности В нештатной ситуации чрезмерная зависимость от GPS-системы может сыграть роковую роль. Гаджеты теряются или выходят из строя. Под тройным навесом или в ненастную погоду они не в состоянии установить контакт со спутниками, необходимые для определения местоположения. И наконец, там, где нет названия улиц, даже возможность точно определить своё местонахождение вам не поможет, если у вас нет топографических ориентиров. Чтобы быть готовым к подобному развитию событий, имейте комбос, дополнительные батарейки и карту, как резервный вариант. Ещё до того, как окажетесь в незаселённой местности, изучите её по карте. Вам необходимо узнать, что находится в радиусе 20-30 км от того места, куда вы направляетесь. Если вы заблудитесь, то сможете сориентироваться по расположению таких природных объектов, как озёра, деревни, горы, берег моря. Умышленно или случайно, но природа сообщает внимательным людям множество подсказок об их местонахождении. Поскольку большинство ветров дуют с запада, у деревьев и кустарников листва, как правило, больше на восточной стороне, а веток больше с южной стороны, так как именно она получает максимум солнечного света из-за наклона нашей планеты. Мох же, который лучше растёт в тени, чаще встречается на северной стороне деревьев. Эта и последняя подсказка, и нужно пользоваться осторожнее, чем другими. Отдельное дерево может быть затененно соседними. Как и с любыми другими подсказками, убедитесь, что видите общую картину и не делайте поспешных выводов. Порядок изготовления самодельного аварийного компаса описан далее. Слушайте навык номер 8. Оперативный принцип. Для определения сторон света посмотрите на деревья и другую растительность. Главный вывод: природа даёт множество подсказок, которыми можно воспользоваться, если вы знаете, где их искать.